Глава пятая Было еще совсем рано, когда Холмс разбудил меня на следующий день. Открыв глаза, я сильно удивился, увидав перед собою незнакомого мужчину с рыжими волосами и такой же густой бородой, одетого в высокие смазанные сапоги и красную кумачевую рубашку, высовывавшуюся из-под жилета. «Что тебе нужно?» – спросил я, приняв незнакомца почему-то за дворника. Вместо ответа Детина рассмеялся самым веселым образом. «Тьфу, черт возьми!» – воскликнул я, узнавая по смеху моего друга. «Ей-богу, Холмс, вы переодеваетесь каждый раз так, что вас не узнал бы самый опытный сыщик!» «Да, это одно из главных моих достоинств», – ответил он, весело натягивая на свой рыжий парик слегка засаленную черную фуражку. «Сию минуту я отправляюсь по одному делу и через несколько часов вернусь к вам». Постарайтесь за это время приобрести себе подходящий костюм, ну, хотя бы вроде моего. В нем вам будет намного удобнее». Кивнув мне головой, он вышел из номера. Я стал одеваться. Напившись чаю, я отправился к сухаревой башне и вскоре приобрел себе все необходимые вещи. Спустя два часа я был уже совершенно готов и, переодетый в новый костюм, ждал Холмса, приказав подать в номер холодный завтрак и бутылку вина. Ждать пришлось не особенно долго. Часов в 10 Холмс вернулся. Вот это хорошо, произнес он, глядя на накрытый стол. Идя домой, я как раз думал о завтраке. Нам необходимо подкрепить свои силы, так как очень может быть, что у нас долго не будет свободного времени. Не спеша мы стали завтракать, и во время еды Холмс весело рассказывал о своих похождениях. Да, дорогой Ватсон, вы можете меня поздравить сегодня с обширными знакомствами заведенными мною среди мелких уличных торговцев книжным товаром. Не помешало мне и то, что я познакомился с дворником того дома, в котором находится книжная торговля Никанорова. И вообразите, что я узнал. Ну? То, что Никаноров, совсем не Никаноров. На основании общих показаний он является действительным хозяином магазина. Но самый магазин значится не под именем Гавриила Воропаева, каковы настоящее имя и фамилия этого хозяина, а под именем Никанорова которого никогда в магазине не было и которого никто из книжных торговцев не знает. Фактически же хозяин Воропаев тот самый, с которым я имел удовольствие беседовать вчера, известен в среде мелких торговцев под простым прозвищем Гаврюшка и, судя по некоторым недомолвкам, представляет из себя довольно-таки темную личность. На наше счастье, напротив его торговли есть трактирчик третьего разряда, и оттуда нам нетрудно будет проследить всех тех, которые приходят к нему он замолчал и деятельно принялся уничтожать ростбив покончив с завтраком мы вышли из гостиницы сопровождаемые подозрительными взглядами пышных швейцаров оглядевших нас с ног до головы